Я распоряжусь, чтобы 009 п р и г л я д е л за твоим отделом. Бонд не в е р и л с о б с т в е н н ы м у ш а м Но с э е про б а р м е т а л л о н Я уверен, что со мной все в порядке. Это действительно необходимо? Нет, ответил М с ледяной улыбкой. Не необходимо.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 п о Это все. Ноль н о с е м Глаз он не поднял, голос не допускал возражений. Бонд поднялся, ничего не сказав, он пересек кабинет и вышел. Подчеркнутым мягк. о Притворил дверь. В приемной его одарила ласковым взглядом мисс Мони Пони. о н так хватил кулаком по ее столику, что даже пишущая машинка подпрыгнула. Какого ч е р т а Пони? воскликнул он в ярости. У старика не все дома, что ли? Что это за чушь собачья? Бонд трижды проклят, если поеду. Он просто рехнулся. Мисс м о н и п о н и сладко улыбнулась. Управляющий был необыкновенно мил и у с л у ж л и в Сказал, что выделит вам миртовую комнату во ф л и г е р е По его словам, это очаровательная комната. Она выходит окнами прямо на плантацию лекарственных трав. У них ведь там собственная плантация лекарственных трав. д а с л ы ш а л я уже слышал об этой чертовой плантации лекарственных трав. Послушайте, Бони, в о з м о л и л с я Бонд. Будь п о п я н ь к о й объясните мне толком, в чем дело. А какая муха его укусила? Мисс Монипани, которая тщетно вздыхала по Бонду, ж а л и л а с ь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 Что-то стоит всего двадцать дней в неделю, меньше той суммы, что он тратит в клубе за день, а ч у в с в у е т тебя просто великолепно. Ну, а вы знаете, как любит М осваивать все новое. Он отправился туда на десять дней и вернулся совершенно з а ц и к л е н н ы м на этой н а т у р о патии. Вчера он мне прочел целую лекцию о правильном питании, а сегодня утром я получила по почте кучу жестяных. п а т к о й проросшей пшеницей и еще Бог знает чем. Боюсь, что потреблять все это придется моему бедному пуделю.